Отмена крепостного права. Узнав о смерти императора Николая I, Россия вздохнула свободнее. Это была одна из тех смертей, которые расширяют простор жизни. Преемник Николая I еще до воцарения приобрел себе консервативное имя, став на сторону белорусского и литовского дворянства в его столкновении с министром внутренних дел Бибиковым из-за инвентарей, с благоприятным для крестьян определением крестьянских повинностей в пользу господ. При вошествии императора Александра II на престол многие среди дворян надеялись, что это будет дворянское царствование, и первые шаги нового государя, по-видимому, поддерживали эту надежду. Они не были расположены поддерживать крепостное право во что бы то ни стало, даже не жалея жертв, но без нужды, особенно без приличного вознаграждения, не думали и расставаться с ним. Инвентарь Бибикова в Белоруссии и Литве вскоре были отменены. Сам он, ославленный врагом дворянства, получил отставку, а преемник его, о л а н с к о й циркуляром торжественно возвестил губернским предводителям дворянства о данном ему по велении государя ненарушимо охранять права венценосными его предками, дарованные дворянству. К х р е с т ь я н с к о м у вопросу как будто подкрадывались, и вдруг... А вдруг случилась такая неожиданность. В марте 1856 года вскоре по заключении Парижского мира государь, находясь в Москве, сказал... московским губернскому и уездному предводителям дворянства по поводу тревоживших сословия слухов о скором уничтожении крепостного права, что он не имеет намерения сделать это теперь. «Но, конечно», — прибавил он, — «и сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным». «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу. Прошу вас, господа, думать о том, как бы привести это в исполнение». Из этих слов предводители могли вынести успокоение, смешанное с недоумениями. Они узнали, что отмена крепостного права произойдет не тотчас, но она решена». Она пойдет сверху, значит, от правительства, однако и дворянство призвано думать об ее исполнении. Загадочные слова Александра II объясняются отчасти положением крестьянского вопроса в то время, отчасти некоторыми особенностями характера самого императора. В эту минуту император стоял между двумя россиями. Его слова могли служить таким же п р е о б р а з о в а т е л ь н ы м вступлением в свободную, то есть будущую Россию, каким тысячу лет назад были известны слова летописных послов для России прошлой, х о л о п е й Там свободный народ звал к себе власть, потом его поработившую, теперь власть звала к свободе народ порабощенный. В московской речи и решимость отменить крепостное право действием сверху и отсутствие плана, как и когда это сделать, и угроза неподатливому дворянству низовой отменой, то есть крестьянским бунтом, и призыв того же дворянства думать, пока не более, как только думать о способе исполнения столь важного дела. К трудному и жгучному вопросу подступали с пустыми и голыми руками. Так был поставлен вопрос об отмене крепостного права в 1856 году. Это не была его первая постановка. В законодательстве он стал на о ч е р е д и с самого начала XIX века. Раньше в печатном наказе Екатерины II и в комиссии уложения, в записках Панина и других лиц, как и в Павловском указе 5 апреля, речь шла только о законном ограничении крепостного права. В ненапечатанных статьях наказа и в летучих заметках Екатерина придумывала способы освобождения. Высказывал об этом неясные мысли князь Голицын в частной переписке. Но это личные, досужие мечты и соображения, и только. Законодательная разработка вопроса об отмене крепостного права началась указом 20 марта 1803 года о свободных хлебопашцах. впервые поставившим и два коренных условия освобождения, которых неизменно держалось последующее законодательство, земельный надел и добровольное соглашение. При Александре I этим дело и ограничилось. План освобождения проекта государственного устройства Спиранского, записки разных лиц, как и Предположения декабристов остались неизвестны современному обществу и не оказали заметного действия ни на законодательство, ни на общественное сознание. Следующее царствование на вопрос обращено было усиленное законодательное внимание. Император Николай I любил при случае поговорить об освобождении крестьян как о своей заветной мечте, В 1834 году, указывая рукою на картоны, стоявшие на полках кабинета, он говорил Киселеву, «Видишь ли, здесь я со вступлением моего на престол собрал все бумаги, относящиеся до процесса, которые я хочу вести против рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян во всей империи». В 1837 году император на дною великосветской в е ч е р и н к е сказал известной Смирновой, «Я хочу освободить крестьян, чтобы оставить моему сыну империю спокойной». Около того времени в Петербурге пошли толки, что вопрос о б освобождении крестьян очень скоро станет на о ч е р е д и на вечере у бывшего канцлера графа, н если рода люди хорошо осведомленные говорили об этом с полной уверенностью, как о деле уже решенном в ближайшем кругу императора. Эти толки показывают, что при дворе знали... а п о л о ж е н и и дела не более, чем на столичной улице. Николай жаловался Киселеву на непонимание крестьянской вопроса министрами. Но он сам сначала не совсем ясно представлял себе его сущность и размеры, и потому мог говорить об освобождении крестьян вообще, вводя этим себя в недоразумение, а правительственную и дворянскую публику в тревожное заблуждение. Но ближайшее знакомство с делом и со взглядами окружающих указали и пределы, и самый способ преобразовательной деятельности в крестьянском вопросе. Под освобождением крестьян, разумелось, не отмена крепостного права, а только осторожная и постепенная ее подготовка частичными законодательными мерами, и эти меры вырабатывались закулисно, в длинном ряде преемственно сменявших келейных или окрестных комитетов, из доверенных сановников. Николай I предпринимал против рабства подпольную, минную войну медленным, потаенным, подкопом. С начала царствования он учреждал один за другим шести секретных и весьма секретных комитетов по крестьянскому вопросу, словно хотели украсть к р е п о с т н у ю право у дворян и подкинуть свободу крестьянам. сановники которых не в шутку считали государственными людьми, вроде министра внутренних дел Пировского, надеялись постепенным ограничением крепостного права довести дело до того, чтобы крестьянин стал свободным, прежде чем услышал бы слово «свобода». Эти государственные мужи так понимали психологию русского народа, что надеялись утолить его вековую жажду свободы, вливая ее ежегодно посредством ограничительного указа в воспаленные уста по микроскопической капле. Таким гомеопатическим лечением зла, по всему вероятию, довели бы пациенты до движения, перед которым пугачевщина показалась бы мелкой ссорой крестьянских ребят с борчуками. эта политика постепенности и скрытности строилась не на народной а на правительственной и дворянской психологии вытекала из инстинктивного страха властвующих слоев перед народом а страх внушал им смутные чувства своей виновности перед этим народом у которого они все брали и которому за это ровно ничего не давали этот страх прикрывали соображением, что народ еще не дорос до свободы, и выдавали свои истинные виды, и всячески мешая его росту, бережно удаляли его от воды под предлогом, что он не умеет еще плавать. По своему взгляду на дело, по своему пониманию положения России, Николай и его правительство и не считали возможным действовать иначе, как... под густым покровом государственной тайны. А чтобы вести дело открыто, надо было иметь готовый, обдуманный план действия и решимость идти до конца, не отступая. У них не было, и по их отношению к делу не могло быть ни того, ни другого. Ни происхождения, ни существо крепостного права не были им понятны и не занимали их. Этим правителям доступна была не политическая или нравственная, а только узкая полицейская точка зрения на крепостное право. Оно не смущало их своим п р о т и в о р е ч и е м самой основе государства, идее общенародного блага, не возмущало, как нравственная несправедливость, а только пугало их, как п о с т о я н н а я у г р о з а государственному порядку и спокойствию, как подземный, но всегда готовый прорваться наружу источник народных восстаний. Этого страха не ч у ж д ы были и люди, понимавшие политическую и нравственную нелепость крепостного права. Но господствовавший правительственный взгляд был узкополицейский, его разделял и Николай. Правительство, как и дворянство, ценило удобство крепостного права, знало, как уютно живется за крепостными душами, когда они не возбуждают тревожных ожиданий. Отсюда двоякая забота правительства в крепостном вопросе, как бы не опоздать и как бы без нужды не поспешить. Тревога была понятна. Несмотря на обилие полицейских глаз и ушей, правительство плохо знало свойства и н а с т р о е н и е крепостной массы. Помещики были в этом отношении плохие, осведомители. Аккуратно исполняя свою роль сельских п о л и с м е й с т е р о в они секли своих крепостных за... про дерзости и провинности, но проникать в их души не имели ни охоты, ни умения. Из этого скудного или мутного источника через становых и исправников черпали сведения и губернаторы. Отсюда немало предрассудков проникло в законодательное отношение к крестьянскому вопросу, так дворовые почему-то считались наиболее вредным и опасным классом крепостных людей. Секретные комитеты были средством осторожной разведки истинного положения дела, почитавшегося крайне опасным. Желали выяснить, наступило ли время решительного приступа, или еще можно подождать, отсрочить. Тайна давала возможность без конфуза отступить, в случае если бы поставленная на очередь реформа показалась преждевременной или слишком страшной. Вот почему император требовал строжайшего хранения комитетских секретов и лицам в них, посвященным членам комитетов и самого Государственного Совета за неуместные разглашения, грозил судом по всей строгости законов как за государственное преступление. При таком робком и неискреннем, двусмысленном отношении к делу Из секретных комитетов не могло выйти никакой серьезной решительной меры. В этих комитетах разбирали различные вопросы, касавшиеся крепостного права, рассуждали об освобождении крестьян землею и без земли, о точном определении власти помещика над личностью крепостного, об ограждении собственности крестьянина от произвольных притязаний помещика и т.п. о м у о о о д б н е Спиранский в записках, составленных для первых комитетов, выяснил историческое происхождение и юридический состав крепостного права с таким определением крепостного крестьянина, на котором одном можно было построить целый план освобождения, и все эти хлопоты ни на шаг не подвинули вопроса к его разрешению. Законодательная власть как будто не замечала своего законодательного бесплодия. Ей мешал в этом взгляд на крепостной вопрос, сложившийся из чисто полицейского к нему отношения и высказанный императором при обсуждении указа об обязанных крестьянах. и с т о р и и указа об обязанных крестьянах особенно вразумительно объясняется возможность такого законодательного бесплодия при обилии законодательства. Этот указ по своей мысли был самый важный из мер вышедших из секретных комитетов. Ввиду безуспешности закона 1803 года о свободных хлебопашцах, хотели изыскать более действительный способ увольнения помещичьих крестьян. С этой целью учрежден был в 1839 году секретный комитет, в который был назначен членом граф Киселев Глава недавно открытого Министерства государственных имуществ, устроитель государственных крестьян, очень большой авторитет в глазах императора по крестьянскому делу, осыпанный знаками необычайного благоволения. ставленный о с для государя записки киселев предложил проект закона по которому помещики предоставляют крестьянам личную свободу и сохраняя право собственности на свои земли отводят им участки в постоянное пользование за оброк или повинности определенные в инвентарях по каждому имению по мысли проекта закон должен был получить обязательную силу а крестьяне наделялись землей и повинности их определялись Киселев имел в виду обязательный закон и земельный надел крестьян с определением повинности по правилам, установленным законодательным путем, а не по добровольному соглашению помещика с крестьянами. Государь прочитал записку с полным удовольствием, начало проекта признал весьма справедливыми и основательными и разрешил внести записку в комитет. «Там послышались сильные возражения». В то же время комитету высочайше было объявлено, что г о с у д а р и прежде не имел и теперь не имеет намерения дать обсуждаемому проекту силу обязательного закона. Ввиду всего этого комитет изменил проект Киселева в самых его основах, предоставив на волю помещиков заключать договоры с крестьянами, наделять их землей в пользование и устанавливать повинности за надел по добровольному соглашению с крестьянами. При обсуждении комитетского проекта в Государственном Совете, март восемьсот 1842 года, император высказал свой взгляд на вопрос. Это целая программа правительственной политики по крестьянскому делу. Вот основные ее положения. Крепостное право в нынешнем его положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное. Но касаться его теперь было бы злом еще более гибельным. и всякий п о м о щ е л о даровании свободы крепостным людям был бы преступным посягательством на спокойствие государства. Однако и теперешнее положение не может продолжаться навсегда. Учащаются крестьянские беспокойства, вызываемые новыми понятиями среди крестьян и злоупотреблением помещичьей властью, почти неограничиваемой законом. остается, не давая вольности, открыть путь к переходному состоянию. Предложенный совету проект указа и ведет к этому. Он устраняет вредное начало закона 1803 года, не отчуждает у помещиков поземельной собственности, ненарушимое охранение которой государь почитает священной обязанностью для себя и для своих преемников. Проект дает благонамеренному помещику средства без принуждения улучшить положение своих крестьян, предоставляя все единственное его доброй воле и влечению собственного сердца. При обсуждении проекта только один из членов Государственного Совета говорил в духе Киселева, выразив сожаление, что не обязательно договоры будут кем-либо заключаемы, предложив прямо ограничить власть помещиков обязательными инвентарями на основании указа Павла I о трехдневной б а р щ и н е Я, конечно, самодержавный и самовластный, — живо возразил Николай, — но на такую меру никогда не решусь, как не решусь и приказать помещикам заключать договоры. Значит, император вовсе не думал издавать обязательного закона в ту минуту, когда так тепло одобрял записку Киселева, клонившуюся именно к такому закону. Далее оказалось, что оба преемника Павла не только ни на шаг не подвинули крестьянского вопроса, но даже отодвинули его назад, не решаясь на узаконение трехдневной барщины. Сыновья отстали от отца на полстолетия. Киселев молчал на заседании Государственного совета 30 марта, ограничившись горьким замечанием, что согласился с комитетским проектом единственно в ч а я н и и увидеть в нем со временем приступ, начало к чему-нибудь лучшему. Наиболее важной мерой, вышедшей из работ секретных комитетов, был закон 2 апреля 1842 года. предоставлявший помещикам заключать с крестьянами договоры на отдачу им участков земли в п о с т о я н н о е п о л ь з о в а н и е за установленные по добровольному соглашению повинности. Но действие этого закона об обязанных крестьянах обставлено было затруднениями, лишавшими его всякой силы. Но и необязательный закон вызвал решительное противодействие высшей администрации. Князь Воронцов, думавший перевести всех своих многочисленных крестьян в положение обязанных, встретил такие препятствия со стороны министров и подчиненных им властей, что едва мог устроить по новому закону одно село и то лишь при влиятельном содействии Киселева. У многих других помещиков нашлись своя воля и собственное сердце, чтобы воспользоваться законом 2 апреля. но эти затруднения сверху отбили у них к тому охоту а дворянская масса сначала всполошишаяся в и бросившаяся в города в ожидании крестьянских беспорядков присмотревшись к закону скоро успокоилась на мысли что он их не касается так законодательная рука самодержца шила а исполнители пароля самодержавное шитье закон остался мертвой буквой даже хуже того получил вид подстрекательства, как бы говоря, крепостным. Вот государь старается дать вам волю, а министры и дворяне того не желают и мешаются. Говоря с Киселевым об освобождении крестьян, император жаловался, что министры его не понимают этого дела, и оно пугает их. Но они были настолько понятливы, чтобы сообразить, что осторожность государя Простая нерешительность. Их ободряло правило, усвоенное Николаем с самого начала царствования, возбуждать большую реформу и выработанный план нововведений венчать высочайшей резолюции, отложить дело впредь до удобного времени. На деле это значило до Севастополя. Однако эта политика благих начал и оборванных концов не вносила успокоения в дворянскую среду. Царству и Николая издано было свыше ста указов о помещичьих крестьянах. Они как будто исходили из мысли постепенно ограничить крепостное право, но или оставались без действия, или даже укрепляли существующее положение дела. Но они постоянно напоминали дворянству о тяжелом камне, который висит над сословием, ежеминутно готовый сорваться. Это были законодательные щипки по больному месту дворянства. Правительство дело из крепостного права пугало для дворян, которого само же больше всех пугалось. Такое бессилие в борьбе с государственным злом смутило бы н о с и т е л и власти, для которого самодержавие — политическое убеждение, а не игрушка распущенной воли. Но Николаю Первому понятнее были более простые явления, прямые опасности, какими грозило крепостное право. Крестьянские волнения в сороковых годах, вызванные в шестнадцати губерниях, более всего неудержимым стремлением к свободе, сопровождались бегством слишком 11 тысяч крестьян из помещичьих имений. Помещичьи злоупотребления усиливались, крепостные отвечали на них учащенными убийствами помещиков, так что средним числом приходилось по 13 жертв на год. Тогда император решил испробовать нравственную силу своей власти над дворянством, Не имея смелости объявить закон 2 апреля 1842 года обязательным, он надеялся привести его в движение, обратившись, по выражению современника, к сердечному влечению помещиков, поискать гражданского чувства у того сословия, в составе которого он сам считал л д в трети кое-каких или никуда н е г о д н ы х людей». В 1847 году он принял депутацию смоленского дворянства и произнес ей речь, которая при желании быть любезно й вышла льстивой. Прежде всего он низвел самого себя в сословие дворяна сказал, что в указе об обязанных крестьянах он ясно выразил свою мысль, что земля, заслуженная нами, дворянами или предками нашими, есть наша дворянская, заметьте, Добавил Николай, что я говорю с вами, как первый дворянин в государстве. Но так как, продолжал император, крепостной крестьянин не может считаться собственностью, а тем более вещью, то он, император, желает, чтобы дворянство помогло ему в этом столь важном деле постепенным переводом крестьян из крепостных в обязанные, чем будет предупрежден крутой перелом. Речь была закончена словами. Я желаю, господа, чтобы вы, потолковав к е л е й н а как я делаю теперь с вами, написали мне о том свое мнение. Не спеша и не стесняясь мыслями, губернский предводитель, князь Друдской-Соколинский от имени Смоленского дворянства отвечал первому дворянину в государстве, что его указ 2 апреля противозаконен. и при этом нарисовал фантастическую легкомысленную картину общего разорения, какое повлечет за собою для помещиков, казны и народа приведение этого указа в исполнение. Доказывая, что с освобождением крестьян стремление к свободе разольется и в России, как это было на Западе, таким разрушительным потоком, который сокрушит ее гражданское и государственное благоустройство, предводитель пришел к заключению что лучшая система управления народом есть п о м е щ и ч ь я и лучше ее правительству не придумать что достаточно ограничиться реформами вроде изменения форм купчих в которых писать что продаются не души а такая то вотчина населенная крестьянами таким то числом душ такой ответ на доверчивый призыв императора был очень похож на насмешку и однако ничего Шальные записки смоленского крепостника были только переданы в новоучрежденный комитет под председательством наследника. Едва ли какой конституционный монарх с таким молчаливым терпением выслушивал от своего подданного урок и такой вздорный урок, как это сделал самодержавнейший из самодержцев. Так неудачен оказался расчет 30 марта 1842 года. Политические движения 1848 года на Западе отвлекли Николая от внутренней политики, притом в таком либеральном направлении. Оборонительная борьба с Европейской революцией казалась важнее наступления на домашнего врага, каким было крепостное право, а неумение провести указ 2 апреля и другие освободительные меры – Оправдывалась всегда бывшим под рукой соображением, что, значит, время для разрешения крестьянского вопроса еще не наступило. Власть роняла себя с каким-то самоотверженным равнодушием к собственной судьбе. В 1848 году, когда ожидалась внешняя война, император, в речи обращенной к депутации т петербургского дворянства с негодованием, отвергнул нелепое намерение. ему п р и п и с ы в а е м ы й насчет освобождения крестьян с землей. В указе об обязанных крестьянах он уже объявил, что вся, без исключения, земля принадлежит помещику, это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может. В з а к л ю ч е н и и он прибавил, «У меня нет полиции, я не люблю ее. Вы — моя полиция, каждый из вас — мой управляющий». и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия, какие он заметит. Он просил депутатов передать его слова всем и каждому, потому что правило души моей — откровенность. Что дворянство в глазах п р а в и т е л ь с т в а было не что иное, как полицейский корпус, это было известно сословию. Но оно впервые слышало, что... У императора, учредившего третье отделение, эту полицию из полиции нет полиции, и он ее не любит, что его правило откровенность, когда крепостной вопрос во все царство не разрабатывался целым рядом секретных комитетов, и келейность ставилась условием высочайшего обмена мыслей по этому вопросу с представителями дворянства. Александру II досталось наследство, обремененное запоздалыми преобразовательными вопросами, давно просроченными обещаниями и недавними тяжкими утратами. Это была огромная полуевропейская и полуазиатская империя, еще недавно грозившая силой спасти Западную Европу от революции, а теперь, потерявшая целое Черное море, и о т д а в ш и е важнейшие плоды вековой п о л и т и к и Жильблазу 2 декабря, империя с верховной властью, мало кем уважаемой и всего менее ближайшими, довереннейшими слугами, с правящим классом, наполнявшим высшие учреждения людьми, мало знавшими элементы права и управления, с правительственным и судебным устройством, не способным дать силу закону. Отец, по предсмертному выражению Николая, сдавал свою команду сыну далеко не в желаемом порядке. Вокруг себя при дворе новый император нашел уровень политического сознания и гражданского настроения едва ли выше того, как мыслила и настроена была любая помещичья усадьба с ее барином и дворней. Канцлер, князь Горчаков... конце своей жизни рассказывал, что он первый стал употреблять в своих депешах в ы р а ж е н и я г о с у д а р ь и «россия» вместо обычного «император». Предшественник Горчакова граф Несероде, с сорок лет управлявший дипломатическим ведомством в России, упрекал князя за это новшество. «Мы знаем только одного царя, нам нет дела до России». Далекая от двора толпа дворянства не доверяла правительству, злилась на него и бежала из деревень в города из боязни крестьянского бунта при всякой серьезной мере в пользу крестьян вроде указа 2 апреля, но успокаивалась тем, что гражданская палата по-прежнему утверждала дворянские купчие и закладные на крепостные души, как утверждала сделки на хлеб и скотт. хорошо знала статьи девятого тома свода законов о владельческих правах сословия не раз с высоты престола, объявленных священными, и больше ничего не хотела знать, жила текущей минутой, не озираясь на прошлое и не заглядывая в будущее. Так люди засыпают над пропастью, или пропивают последний грош, ни о чем не думая, приостановив маятник своей духовной жизни. А крепостная масса представляла из себя взрывчатое вещество, готовое воспламениться от всякой случайной искры. Указ 1854 года и манифест восемьсот 1855 года о морском и государственном ополчении породили слух, что добровольно поступившие в ополченцы крепостные получат волю семействами, и народ повалил из помещичьих деревень в города, даже в Москву, записываться в ратники. Начавшись в Рязанской губернии, движение... разлилась по центральной полосе и по волжью захватив всего девять губерний местных властей и помещиков не слушались в уверенности что они столкнулись между собою и спрятали царскую грамоту пришлось двинуть войска но отношения между дворянством и крепостными крестьянами не были местным недугом частичным поражением государственного организма Крепостное право расстраивало весь этот организм, внося в него общий разлад невыясненных, пренебреженных или несоглашенных интересов. Люди того времени с умеренной долей наблюдательности без труда замечали, что главные силы государства, правительства, дворянства и народ друг друга не знают, друг другу не доверяют. и друг против друга вооружаются оборонительно. Превращение государства в сдержанное междоусобие было, надо б н о надеяться, последним опытом крепостного самодержавия в деле государственного строительства. Что побудило нового Александра, заведомого консерватора, вступить на путь коренных преобразований? Начинала ли в нем питомца Жуковского мерцать обидная мысль, что он – повелитель н е в о л ь н и ч е й страны, в которой идея государства как народного блага извратилась в нечто совершенно противогосударственное, и ему с таким знаменем трудно будет вращаться в кругу европейских государей? Или массовое движение крепостного Люда в 1853 году вместе с тяжелыми военными жертвами, павшими на сельское население, обострили в Александре чувство боязни за существующий порядок при его неизменяемом продолжении и помогли почувствовать себя над вулканом. Последнее побуждение прямо высказано самим императором. Введенный отцом в круг государственных дел, цесаревич, по-видимому, скоро и легко освоился с рутиной текущего управления, состоя членом или председателем некоторых из многочисленных советов и комитетов, служивших деловым прикрытием правительственного безделья, получал отеческие милостивые рескрипты, производил военные смотры и совершал образовательные и служебные поездки по России – в к о т о р ы й мог наблюдать искусство полиции, украшать пути высочайших и высокопоставленных особ. Государственные дела такого рода не могли дать наследнику боевой политической подготовки, охоты и умения пробивать толщу официальной фальши, к о т о р ы й правящие люди тогда занавешивали русскую действительность от собственных глаз, и сквозь которую потом императору Александру II пришлось протаскивать свои реформы. Но, может быть, это декоративное окружение помогло ему выработать то пренебрежительное равнодушие, какое выказывал он к церемониальному обрядословию или с каким терпел вокруг себя и даже приближал к себе людей ничтожности или гнусности, которых он не мог не понимать. По обилию ли фальши вокруг себя или по природной прямоте, ь а может быть и беспечности, он не был расположен много работать над своим обращением с людьми, он заметно отличался от своих ближайших предшественников отсутствием наклонности играть царя. Все, будучи в ежедневном, правительственном и придворном обиходе, среди своих, среди заурядного настроения и образа мыслей, э, тотчас перестраивались, когда видели э, перед собою раскрытые скрижали истории, то есть выступали лично или письменно перед публикой. Александр II, по возможности, оставался самим собой и в повседневном, и в выходном обращении. Говорил, как не попало, первыми подвернувшимися словами, не заботясь о впечатлении, действовал, как находил нужным в данную минуту, не задумываясь много над последствиями. Он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался. В самый день вошествия на престол он держал... и перед государственным советом речь наполовину в тоне манифестов и наполовину языком барина, благодушно обращающегося к своей прислуге. Он передавал предсмертную волю своего родителя благодарить весь совет вообще, а министров каждого в отдельности за усердную службу. Выходило, что покойный император устами преемника сына благодарил своих ближайших сотрудников за то, что они совокупными усилиями вооружили против России чуть не всю Западную Европу, потопили победоносный Черноморский флот и поставили империю перед опасностью потерять Бессарабию, Крым и Новороссию. В небрежных публичных речах Александра, носивших слабые следы логической ораторской обработки, совсем незаметны мысли... О роли, о портере. Обыкновенно приветливый подчас чувствительный до слез, он легко раздражался, запросто, по-барски, не боясь умолить своего царского сана, выходил из себя при приеме депутации, не угодившего ему дворянства, мог стучать кулаком по столу, и у него, как у человека, выросшего в атмосфере произвола, инстинкт власти при случае попросту б е з п р е к р а с прорывался капризной выходкой, напоминавшей его деда. Не понравилось ему слово «прогресс», и он ставит против этого слова в бумаге министра просвещения по мету. Что за прогресс? Прошу слово этого не употреблять в официальных бумагах. Он отличался мужеством особого рода. Когда он становился перед опасностью, мгновенно выраставший перед глазами и обыкновенно ошеломляющий человека, Он без раздумья шел ей навстречу, быстро принимал решение. Так поступил он перед Турецкой войной 1877-1878 годов. Во время борьбы Сербии с турками осенью 1876 года турецкая армия устремилась на Белград, уничтожая все по пути. Получив известие об этом, государь, живший тогда в Ливадии, совещался по этому поводу с находившимися при нем министрами. Все глубоко сожалели о погибавшей Сербии. Князь и Горчаков встал со словами. «Ваше Величество, теперь не время слов и сожалений. Наступил час дела». Подал заготовленную им телеграмму, повелевавшую нашему послу н е м е д л е объявить порта, что он, посол, в двадцать четыре часа покидает Константинополь, если турки тотчас не остановятся и не очистят Сербии. «Я согласен с твоим предложением», — сказал государь Горчаков, закрывая заседание. «Телеграмма была послана, и Сербия уцелела». Так, по крайней мере, рассказывал после сам князь Горчаков. Но когда завязывалось сложное и трудное дело, давшее досуг для размышления, Александром овладевало тягучее раздумье, пробуждалось мнительное воображение, рисовавшее возможные отдаленные опасности, и тут... Появлялись колебания, даже делались крутые повороты и отступления. в о о б р а ж е н и и в о л и у него не шли дружно, рядом, а вели постоянно взаимную борьбу, поочередно торжествуя друг над другом. Когда обстоятельства побеждали мнительность, требуя быстрого решения, долго сдержанная воля проявлялась внезапным порывом. Эти характерные свойства Александра проявлялись в крестьянской реформе несколько преломленными под действием явлений, ей уже и вызванных. Теперь уже немногие помнят по личным воспоминаниям, как оживалась у нас общественная мысль с конца п я т д е с 50-х годов, особенно с первых освободительных рескриптов 1857 года, какой сильной освежительной струей Идеи, чаянии и стремлений в обществе литературе, с какой юношеской, еще не испытанной энергией, возникали в проснувшихся умах вопросы, касавшиеся разнообразных и до то ли запретных сторон жизни, коренных, заветных интересов народа. Печать увлекала общество не столько новыми политическими и иными воззрениями, сколько общим, одушевленным, п р е п о д н и м а ю щ и м настроением. В воздухе веяло энтузиазмом, который коснулся и правящих высот, но он добегал до них уже упалыми волнами, которые тут же и разбивались об их подножия, отбрасывая вверх разрозненные брызги. Этот береговой прибой общественного движения не столько возбуждал, сколько смущал Александра. Он е искал усиленно, но умел ценить умных и образованных дельцов, когда их указывали ему и вне придворных кругов, и призывал их к деятельности. Такие дельцы вынесли на своих плечах тяжесть законодательной работы над крестьянской реформой. Но Александр II не научился верить в силу идей, а к сильным идейным движениям в обществе относился даже с прямым недоверием. Его особенно сердила печать, когда она забегала вперед за черту, указанную высшей волей. Здесь говорила не щекотливое себелюбие власти, привыкшей идти впереди общества, а опасливая досада, что не идут за нею, а ее толкают на путь, еще не вполне ею разведанной. В апреле 1858 года разразилась гроза над печатью по поводу появившейся в журнале давно известной правительству записки Кавелина, где автор настаивал на необходимости выкупа надельной земли в собственность крестьян, вопреки рескриптам, а к концу того же года мысль о выкупе была высочайше одобрена. Главная вина Кавелина состояла в том, что он печатно высказал эту мысль раньше правительства, и тогда было предписано ц и р к у л я р о м по ведомству печати отнюдь не вдаваться в суждение о предметах будущего устройства крестьян в окончательном периоде предпринятого правительством преобразования. Перед внезапной опасностью, в момент, когда потребовалась быстрая решимость, император был способен на решительный шаг. Но когда открывался долгий путь ежедневной работы над сложным и важным делом с мелочными затруднениями и возможными тяжкими последствиями, он вступал на него неохотно, в большом раздумье, и шел неровно, с колебаниями и остановками, как бы ощупью. За минутной вспышкой решимости следовала долгая пауза раздумья, робких опасений и молчаливых уступок. Тогда у него, по наблюдениям окружающих, появился так смущавший их загадочный взгляд, устремленный куда-то вдаль, точно он хотел там разглядеть или уже и видел нечто очень важное и таинственное, чего не нужно было знать никому, кроме него. И этими колебаниями объясняются видимые противоречия в образе действий, казавшиеся неразрешенными загадками. При изменившихся условиях Николаевские старые приемы, секретные комитеты и комиссии, выговоры, отставки и ссылки за адресы, записки, известные з л о у м ы ш л е н и я Призвание к участию в крестьянском деле людей, к нему совсем неподготовленных или прямо ему враждебных, назначение недоброжелателя реформ Панина в угоду дворянской партии, председателем редакционной комиссии на место Ростовцева горячего поборника эмансипации и тому подобное. Он чувствовал необходимость новых дельцов и приемов, но мнительно неуверенный в них не решался порвать и со старыми, нерешительность – Верховного двигателя сообщала своеобразный ход реформы. Раз начатая и слабонаправляемая, она шла сама собой, осложняясь и двигаясь в силу собственной необходимости. Как ком горного снега, сорвавшись с вершины, скатывается вниз огромной лавиной. Эта мнительность имела свое оправдание. Предстояло одолеть много препятствий и предупредить действительные опасности. Для новых дел нужны были новые люди. В первое время царствования переменился почти весь личный состав министерств. Новые птицы, однако, не принесли новых песен. Замещение не хотевшего знать России Несельроды его противникам, князем Горчаковым, во главе министерства иностранных дел было несомненно удачно с осанкой русского в е л ь м о ж и был их времен мастер яркой патриотической фразы что было очень кстати в минуту международного унижения россии к тому же либерально настроенной князь горчаков по признанию даже его недоброжелателей и помимо дипломатии был очень способен понимать дела внутренней жизни россии и скоро стал одним из ближайших советников александра Нельзя сказать того же про замену лично неприятного государю Бибикова ланским, светским человеком, образцовым джентльменом, по мнению света, на самом деле пустым малым, который шел за тем, кто давал себе труд вести его. Сменил, не заменив Киселева, Муравьев, к которому петербургский свет относился двояко. Его ценили за очень большой ум, огромную деловитость и пожирающую деятельность, считали его чуть не самым способным из тогдашних министров, и в то же время его очень не любили за отсутствие в его обращении с людьми, как и в наружности малейшего намека на любезность или приятность, порицали за деспотизм и за служебную хапкость, за страсть к совместительству. Став министром государственных имуществ, Он удержал за собой должности с окладами по двум другим ведомствам и в служебных поездках по делам одного ведомства забирал тройные прогоны, за что его прозвали «трехбунчужным п о ш о й Он был сильным противником эмансипации. Не было шагом вперед и назначения неглупого и доброго, но безличного министра народного просвещения Ковалевского на место о высокообразованного и строгого лояльного Норова, которым были недовольны за послабление либеральной печати, с е р д и в ш и е других министров. Министры в о е н н ы е с у х о з е н и т ы й финансов к н я ж е в и ч не улучшили состава правительства и кое-как справлялись с текущими делами своих ведомств, не имели ни средств, ни охоты помогать преобразовательному движению. Оставшийся от прежнего царствования, незамещенным, министр юстиции Панин доставлял много пищи петербургскому остроумию своим необычайно длинным ростом и короткой усеченной логикой, достававшей в п о с т р о е н и и силогизма л только до заключения. Чрезвычайно тонкий юридический анализ обыкновенно завершался у него неожиданным, совершенно неподходящим к нему выводом. Начитанный до учености, сухой, холодный и надменный, с двусмысленным образом действий, он мог только тормозить всякую реформу. Своеобразной фигурой выступал в описываемом министерстве, главноуправляющий путями сообщения Чевкин. О его назначении на место всем ненавистного Клейн-Михеля тогда говорили, что оно почти утешило общество в падении Севастополя. В уме его никто не сомневался, все горбуны-умницы говорили про него в публике. Года через два Чевкин заставил жалеть и о Клейн-Михеле. В этом винили его очванство, недоверчивость и мелочность, страсть мешаться в чужие дела, более всего упрямство, второй его горб, как тогда острили. Важнее всего было то, что в крестьянском деле он пристал к красным и сделался пугалом дворян-собственников. Это д о к а н а л о его в общественном мнении еще ярче, подчеркнуло недостатки его личного характера. Наконец, глава правительства, председатель Государственного Совета и Комитета Министров, друг императора Николая I, первый очень тонкий царедворец, князь Орлов, был явным недоброжелателем реформы и мог бы стать внушительным вождем реакции. Но в 1856 году он заключил Парижский мир. Это был завершительный момент его подъема. На высоте занятого положения при его вельможной лене он стал почти недоступен, б р е з г а л черные работы управления и, утомленный почетом, скучал влиянием, какое мог иметь. Это своего рода политическое отшельничество облегчалось ищедрыми императорскими милостями. В состав его громадного состояния далеко не главной статьей входили под видом аренды с доходом в 12 тысяч рублей земли из государственных имуществ, пожалованные ему на 50 лет. Князь от себя переуступил их другим арендаторам за 180 тысяч рублей ежегодного дохода. Где же новые силы, необходимые для нового дела? Они пробивались сквозь ряды дельцов старого закала, как будто случайно, пока только на второстепенные места в лице Дмитрия Алексеевича и Николая Алексеевича Милютиных, товарищей министров военного и внутренних дел. Публика была недовольна этим первым министерством нового императора, хотя Оно в своем пестром составе довольно точно отражало разнообразие тогдашних настроений, лучше сказать, брожений в высшем чиновничестве и дворянстве, в тех классах, которые тогда делали общественное мнение. Как можно предпринимать важные реформы с таким неудовлетворительным министерством? «Тысячу раз слышал я это восклицание от людей различных партий», замечает сенатор Смирнов. Муж, упомянутый выше Смирновой, в своих записках. Но как скоро называли чье-либо имя на смену того или другого из наличных неудовлетворительных министров, раздавалось другое в о с к л и ц а н и е «Нет, этот будет еще хуже, так что если бы император задумал назначить министров по голосам публики, он не мог бы составить никакого министерства». Старики жаловались, что никогда прежде Россия не была так скудна способными людьми, и винили в этом железную руку Николая Первого, давившую все выдающиеся силы. Сенатор Смирнов думает, что дело не в этом, что недостает не людей, а у м е н и е находить их. Министров берут из тесного круга лиц, известных двору, а с недавнего времени еще из красной партии. п о к р о в и т е л ь с т в у е м о й великим князем Константином до да великой княгини Еленой Павловной, но стоит лишь поискать вне этих двух кружков, найдутся полезные кандидаты на всякие должности. Со стороны лица, душой и телом принадлежавшего к высшим чиновно-дворянским сферам, где формировался этот дворовый запас, знаменательно е признание, что старый питомник министров истощился, и может давать только хилые выродившиеся отсадки. Московская речь 1856 года, призывавшая дворянство подумать об отмене крепостного права, прозвучала напрасно. н и из одной губернии дворянство, опора престола, не отзывалось на царский призыв. Создавалось к р а й н е неловкое положение для власти. Через министерство, в большинстве не разделявшее намерение государя, приходилось действовать на дворянство, тоже им не сочувствовавшее, и притом не питавшее ни малейшего доверия к министерству. Возникал трехсторонний перекрестный антагонизм, оставалось разрешить узел повелительным актом верховной непререкаемой воли. Но эта воля состояла пока из одних добрых намерений, не унаследовала от прошлого никакого готового плана и никаких надежных средств действия при невероятно расшатанном государственном строе с несправедливыми и неразумными общественными отношениями, созданными неумелой властью и негодными исполнителями. Но в минуты беспомощности Александра Второго вручал тот же недостаток характера, который так вредил всему ходу его преобразовательной деятельности. Это его опасливая мнительность. Бесплодные попытки предшественников и особенно усилия отца отменить или только смягчить крепостное право убедили Александра Второго в необходимости, наконец, с ним покончить во что бы то ни стало. Мнительность становилась источником решимости. Восстание снизу. Его главное — опасение. Возникнув из законодательного недомыслия и разросшись до настоящих размеров силу недоразумений и злоупотреблений власти, оно отжило свой век и дальше может привести государство к великим бедам. Этот взгляд помогал ему удержаться на избранном пути к поставленной цели среди носившихся вокруг него лицемерных или неразумных толков. Но та же мнительность, твердо ставя цели, внушала Александру робость в выборе средств. Подчас упрямый он никогда не шел на пролом, и теперь он повел новое дело прежним способом. 3 января 1857 года составлен был новый секретный комитет из ближайших доверенных лиц, расширенное большинство которых с председателем князем Орловым во главе принадлежало к противникам освобождения, а из меньшинства двое, ростовцев и корф, отказывались от назначения по незнакомству с делом. Изложив свой взгляд на происхождение крепостного права, император поставил совещанию вопрос следует ли теперь этот вопрос был прямым продолжением слов за девять месяцев до того сказанных московскому предводителю дворянства что он не намерен упразднить крепостное право теперь совещание дало единогласный ответ что настало время пересмотреть все постановления о крепостном состоянии с целью изыскания лучшего способа его отмене с должной осторожностью Таким образом, завязав друг другу глаза, обе стороны в комитете начали игру в жмурки. Комитет собирал материалы, рассматривал частные проекты, которых набралось до сотни, между ними и записку профессора Кавелина, вел бурные прения, в которых обнаружил такую путаницу понятий, что председатель выискивал только благовидного предлога, чтобы закрыть комитет. Между тем, помимо комитета, принимались меры, которые давали крестьянскому вопросу совсем другое направление. В обществе и правительстве преобладало мнение, что в таком вопросе нельзя обойтись без участия дворянства. Но какое должно быть это участие? Активное или пассивное? Министр внутренних дел выразил отдельным предводителям дворянства свое недоумение, почему дворяне не отзываются на московский призыв г о с у д а р я Но дворяне отговаривались незнанием условий, на каких правительство намерено устроить крестьянское дело, а сами они придумать их не умеют. Дворянство ждало указаний сверху, а наверху ждали первого шага от дворянства. Среди этой «мертвой зыбе», как говорят моряки, последовал такой ряд мероприятий. Ланской предложил государю поговорить о деле с предводителями дворянства, имевшими съехаться в Москву на коронацию, август 1856 года. Государь разрешил переговоры. Великорусские предводители собрались, толковали и ни к чему не пришли. Но предводители из Литвы, где дворянство было недовольно ходом дела об инвентарях, оказались сговорчивее и подали некоторую надежду. Тогда литовскому генерал-губернатору Назимову высочайше поручено было повести дело так, чтобы дворянство его трех губерний выразило правительству свои освободительные желания. Но тамошнее дворянство не оправдало этих надежд, и после долгих споров пошло лишь на очень скупые и неопределенные уступки, с которыми в ноябре 1857 года он приехал в Петербург. Секретный комитет, тут только узнавший о поручении н а з и м о в о находил литовские условия приемлемыми, но государь был ими недоволен, требовал, чтобы непременно составлены были какие-нибудь другие Думали-думали, что бы такое написать. Писали, зачеркивали, вновь писали и, наконец, составили знаменитый рескрипт 20 ноября 1857 года в и л е н с к о м у Ковенскому и Гродненскому генерал-губернатору Назимову. Здесь, одобряя благие намерения литовского дворянства, которых оно не выражало, разрешалось ему приступить к составлению проектов об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян. Но открываемые с этой целью губернские комитеты как будто бы в соответственности собственному небывалому вызову представителей дворянства при составлении своих проектов обязаны руководиться такими главными основаниями. Первое. Сохраняя право собственности на всю свою землю, помещики предоставляют крестьянам их усадебную оседлость, выкупаемую ими в течение определенного времени и в пользование надлежащее количество земли за оброк или работу. Второе. За помещиками остается вотчинная полиция. Вслед за Рескриптом Назимову сообщено было пояснительное секретное отношение министра внутренних дел в руководство к губернским комитетам. Немало нового узнало о себе из Рескрипта литовское дворянство, но Рескрипты сообщаются не к сведению, а к исполнению и не допускают возражений. Вскоре такая же участь постигла и петербургское дворянство. За несколько лет до того оно занималось определением крестьянских повинностей, вовсе не думая об освобождении своих крестьян. Но оставленные им предположения не получили дальнейшего хода. Теперь вспомнили об этих заброшенных проектах, разыскали их, и последовал рескрипт на имя петербургского военного генерал-губернатора, который извещал петербургское дворянство о его похвальных намерениях улучшить быт своих крестьян и разрешал ему открыть губернский комитет с этой целью. Затем излагались с некоторыми изменениями те же главные основания реформы, как и в рескрипте 20 ноября и почти в одинаковых выражениях. За несколько дней до этого министр Ланской получил составленный неизвестно кем от его имени и уже высочайше утвержденный циркуляр, подписал его, быстро ночью велел напечатать и на другой день разослал его по почте. Циркуляр извещал начальников губернии и губернских предводителей дворянства как о примере для подражания, о благородном намерении литовских дворян освободить крестьян от крепостной зависимости. При этом министр препровождал каждому губернатору и предводителю рескрипт 20 ноября и свое секретное отношение на случай, если бы дворянство губернии изъявило подобное желание. Так дело, начатое втихомолку где-то на инородческом немоне, выходило на широкое всероссийское поле. Князь Орлов, председатель секретного комитета, узнав про все это, был смущен таким бесповоротным шагом и пытался остановить рассылку циркуляра. Но почта была уже отправлена по всем трактам, а телеграфной сети тогда еще не существовало. Первые рескрипты, став известными, произвели действие вихря, пронесшегося по болоту. Сдернув плесень, покрывавшую общественный быт, они вскрыли под ней столько нового, прежде незамечаемого, что умы замутились и не знали, что думать. То, за что они доселе держались, оказалось призраком, а вещи, подернутые рассеявшимся теперь туманом, представились при сильном свете совсем в другом виде. Чиновник, проходивший мимо нас ежедневно в свою палату, показывая нос в свою палату, стал казаться нам совсем-совсем другим человеком. Когда мы, сидя на школьной скамье, жадно прочитали губернские очерки, и он сам перестал узнавать себя за их чтением, и собственное лицо в этом зеркале казалось ему на себя непохожим, Умы ясные и устойчивые, наполнялись мыслями смешанными и неопределенными. Граф Киселев лучший тогда знаток крестьянского дела, больше всех над ним поработавший при Николае I, теперь в разных письмах и записках высказывает об нем суждение, которое трудно согласить одну с другим, т о Дать полную свободу крестьянам не должно и не можно, а достаточно лишь, объявляя их на время крепкими земле, оградить законами их личность и собственность.